16. Она показывает поляку котедж. Осваивайтесь пока, распаковывайте вещи. Когда обед будет готов, Ларета позвонит в колокольчик. Благодарствую, говорит поляк. Благодарствую. Что за старинное книжное слово? Он намекает на что-то ещё? А вы, Мария, гратя плена ора пронобис.